Глава вторая В интимном полумраке ресторана я, закинув ногу на ногу, попивала дорогущее вино. Владимир, а его звали именно так, пожирал меня взглядом, при этом искрометно шутя и отвешивая комплименты. И как же такой восхитительный... С трудом подобрала я цензурное слово, мысленно поблагодарив группу «Ленинград» с их лобутенами. Мужчина до сих пор один. Мужчина, напротив, усмехнулся, смотря мне пристально в глаза. Видимо, не нашлась еще та единственная, которая смогла бы меня удержать. Избитая фразочка, но в его устах звучит как вызов. И что, никаких шансов? Делая очередной глоток вина, спросила я. «Шанс есть всегда, малышка». Словно рассказывая мне огромную тайну, перегнулся через стол мужчина. Я прикрыла глаза, ощущая его дыхание на губах. «Не стоит расслабляться и забывать о главном правиле жизни. Если вы попадаете в топчик самых счастливых людей планеты...» «Обязательно произойдет что-то, что пинком выбьет вас на самое дно». В моем случае это стал визгливый голос сзади. «Вова!» «Господи, пожалуйста, пусть тем пресловутым Вовой окажется не мой сегодняшний ухажер, а вот тот щупленький типчик, охаживающий взглядом официантку. Пожалуйста!» Но бог давно перестал быть моим союзником. решив, что так и надо распутным девкам. Я посмотрела на Владимира, который застыл с непроницаемой маской на лице, покрываясь красными пятнами. Я вздохнула и обернулась, чтобы точно так же застыть. «Ну как? Как такое могло произойти именно со мной?» Сзади, кипя от гнева, стояла мой руководитель отдела Высоцкая Валерия Алексеевна. Бешеный взгляд скользнул по мне, и она подпрыгнула на месте. «Екатерина!» Я сглотнула, переводя взгляд на мужчину. Тот в одночасье из прелестного принца превратился в жабу с бегающими глазками. «Лерочка, я тут по работе разговариваю». Приходя в себя, подскочил к моей начальнице мужчина. Стало противно и липко. Захотелось вытереть руки. «Мы вроде все решили, Владимир». — сверкнула я глазами, залпом допивая бокал. — Прощайте. Я схватила сумку и под гневный взгляд начальницы удалилась. Уже на улице меня начало потряхивать, несмотря на то, что лето в этом году выдалось жарким. — Такая красивая девушка, и одна грустит на улице. — послышалось сбоку. Я повернула голову. — Еще один Алин-Делон выискался. «Пошел нахрен, кобель!» — рявкнула я, обращаясь скорее к тому, оставшемуся в ресторане со своей супругой. «Истеричка!» — буркнул самец рядом, уходя прочь. «Ну да, станешь тут истеричкой!» Дома я достала бутылку вина, которая была моей заначкой уже последние полгода. Я хранила ее для исключительного случая, и он, благодаря кобелю Владимиру, настал. Я схватила телефон, выискивая родной контакт, но в последний момент передумала. «Нет, Олесе звонить нельзя. У нее сейчас своих проблем по горло. Маньяки, мужики...» «Других людей, которым я могла бы пожаловаться, у меня не было. Конечно, друзей у меня много, но все они, посочувствовав, могли тут же перемыть твои косточки. Я доверяла только Олесе». Она бы сказала, что я дура, и жизнь меня ничему не учит. Я налила уже второй бокал, так как первый улетел залпом. Вкусное вино? Наверное. Не настолько уж он и хорош был. Буркнула я, рассматривая красную жидкость. Да кого я обманываю? Второй бокал исчез также в момент. Почему каким-то там Валерием Алексеевным и должность, и мужика крутого в мужья, хоть и кабеля, А мне ни того, ни другого. Где справедливость? Я стала искать справедливость на дне третьего бокала, но снова не нашла. Так и не придя к душевному равновесию, улеглась спать, с ужасом ожидая нового рабочего дня. На работу я шла, как на эшафот. Мы и так с Высоцкой были не слишком в дружеских отношениях. А тут еще эта неприятненькая ситуация. Я бы даже сказала, фатальная. Наверняка эта стерва уже разнесла слух по отделу, какая я шлюха. Навряд ли ее остановит тот факт, что ее муженек прикинулся свободным мужчинкой. Меня лично не остановил бы. Но в отделе все было тихо. В мою сторону никто не косился. За спиной не перешептывался, пальцем не тыкал. Даже странно. «Кать!» — позвала меня наш дизайнер. «Тебя, Валерия Алексеевна, вызывала!» Я вздохнула и поплелась на казнь. Робко постучавшись в дверь, услышала бодрое «входите» и, собственно, вошла. «Валерия Алексеевна, я бы сразу хотела прояснить вчерашнюю ситуацию». Без промедлений решила я расставить все точки над «и». «Екатерина», — перебил меня властный голос. «Я посмотрела ваш проект и могу сказать, что это ужасно. Вы, как маркетолог, должны лучше оценивать политику компании и искать правильные акценты. То, что я вижу, не лезет ни в какие ворота». «Так вот, что ты решила». Ну да, она не даст возможности шептаться у нее за спиной о том, что ее мужа склеила какая-то маркетолог Катя. Она просто уничтожит меня. Признаться, я не задумывалась о том, что моя работа и личная жизнь перемешаются. Уволиться я не могу, здесь хорошая зарплата, приятный коллектив, работа близко к дому. Да и маркетологов сейчас как собак нерезанных. «При всем моем уважении к вам, Валерия Алексеевна, мне кажется, мой проект не настолько плох. В нем наверняка есть недоработки, но в целом...» «Екатерина!» — перебил меня голос с нотками визжания. «Если вы считаете, что это вот...» Потрясла папкой перед моим носом начальница. «Хорошо, то вы зря занимаете свою должность». Она одернула пиджак и уже более спокойным голосом сказала... «Переделать. Завтра я должна увидеть новую концепцию». Я вышла из кабинета, горя праведным гневом. Нет, я не самоуверенная работница. Но на должности уже достаточное время, чтобы реально оценивать свою работу. Меня просто выживают. Стоит ли говорить, что ни завтрашний, ни послезавтрашний проект не были оценены? Мне постоянно твердили, что я бездарь, которая хуже выпускников вуза. Я стискивала зубы и продолжала упорствовать. Просто уволить меня она явно боялась. Я же могла пойти выше, потребовать взгляда со стороны. А вот гнобить, пожалуйста. На все мои попытки поговорить по душам меня просто выгоняли корректным «на работе нужно работать». К концу недели я стала похожа на зомби. Я закрывала глаза и представляла, как сначала душу начальницу, а потом битой обхаживаю ее муженька, который стал причиной моих проблем. В выходные я решила выспаться и взвесить все за и против. «Увольняться сама не стану, пусть ищет причину, чтобы меня выгнать. Но и заниматься ерундой тоже не буду, надо что-то решать». Поговорить не получится, я в ее глазах враг номер один. Задействовать для примирения ее мужика? Да ну, только хуже сделаю, если он за меня вступится. Да и надо ли оно ему? Но мои планы начать субботний день с трезвой выспавшейся головой рухнули уже в девять утра. Спасибо нашим стенам из картона, через которые я слышу, как кашляет мой сосед». А уж трель звонка в его квартире, продолжавшаяся последние десять минут, мне взорвала мозг. Наверняка это дружки у тырка пришли за новой дозой кайфа. Я укрылась с головой одеялом, но трель продолжалась. Я зло вскочила, накинула халат и вылетела на лестничную клетку. Возле Валериной квартиры стоял мужчина лет тридцати-тридцати-двух. но, судя по виду, ни нарик и ни алкаш, хотя и выглядит довольно пугающе. Мужчина очень симпатичный, но дух криминала просто обволок его мускулистое тело, хотя с недавних пор я вообще решила забыть на время про мужской пол, поэтому плохой мальчик меня не впечатлил. «Ты что названиваешь?» – рявкнула я. «Не видишь, нет твоего дружка дома!» Парень повернулся ко мне с явно офигевшим выражением лица. «Это ты мне?» «А здесь есть еще один дятел, который не знает, что такое закрытая дверь!» Зло прорычала я. «Какой смелый, наглый кролик!» Улыбнулся мужчина, оскалив зубы. «Не боишься выходить на лестницу к незнакомым дядям, да еще и хамить им?» «Давай проваливай, незнакомый дядя!» Вернула я ему злой взгляд. «У кролика выходной, кролик хочет спать!» Мужчина прошелся по мне оценивающим взглядом, задержав его дольше положенного на груди. «Нравится!» Буркнула я, запахивая халат сильнее. «Ничего так!» Нисколько не смутившись, произнес незнакомец. «Где Валера?» «А я похожа на ту, кто его сторожит!» Изумленно уставилась я на него. «Он тебе вообще зачем? Ты не похож на его собутыльника?» Мужчина брезгливо поморщился. «Должок мне нужно у него забрать». Я улыбнулась. «А, понятно. Ну, теперь тебе придется сутками сторожить Валерика, потому что он побоится сунуться в свою берлогу». «Ну, когда-нибудь он же вернется. продолжая пожирать меня взглядом произнес мужчина я неосознанно сделала шаг назад парень усмехнулся а давай ты мне позвонишь когда он заявится поднимая взгляд спросил незнакомец бегу и падаю буркнула я с чего бы неправильный вопрос за что поправил меня мужчина делая шаг ко мне «И за что же?» Смело подняла я глаза. «Ну, серьезно, еще в собственном доме утром я буду шугаться от морозков. «А что ты хочешь взамен?» Спросил парень, облокачиваясь локтем на Валерину дверь. «А что ты можешь предложить?» Словно на турецком рынке торговалась я. Он улыбнулся. «Деньги?» «Пхух!» Я поморщилась. «Мелко и скучно». Парень хохотнул, затем резко преодолел расстояние между нами, наклоняясь к моему уху. «Я могу заставить любого сделать то, что ты хочешь», — шепотом произнес незнакомец. Врываясь в мое пространство, он явно ожидал испуга с моей стороны, но не на ту напал. Я приподнялась на цыпочки, придвигаясь к его уху, и также шепотом ответила. Очень заманчиво. Я, пожалуй, соглашусь.